За ночь Захар успел переговорить с тремя двойниками: Качком, Абдулой и Скрипкой. Абдулой за глаза называли двойника, принявшего ислам. Скрипкой двойника, игравшего в симфоническом оркестре. Из общения с ними он узнал, что убийства не прекратились, как бы этого ни хотелось, и, видимо, уже не прекратятся. Также появилось ещё несколько версий того, откуда приходят убийцы. Одна из них из окна. Она, конечно, не выдерживала никакой критики, поэтому Захар её даже всерьёз не рассматривал. А вот вторая заставила задуматься. Юрист выдвинул теорию, что один из них умеет перемещаться между мирами. Есть у него такая способность, и баста. Её появление пока необъяснима. Именно поэтому при его появлении зеркало не прекращает работу, видит своего. Захару это объяснение показалось сомнительным. но остальных устраивало. Зачем убивает? Ирис, долго не мудрствуя, решил, что этот двойник попросту маньяк, и ему доставляет удовольствие убивать. Правда, сразу появилось ещё несколько теорий, зачем один из них уничтожает двойников. Первая он хочет стать бессмертным. Якоба уничтожая двойника, убийца поглощает его силы. Если убьёт всех, то вберёт их силы, станет бессмертным. выдвинув же эту теорию в детстве, я явно пересмотрел Горца. Вторая теория, зачем убийца уничтожает двойников, коллекционирует их головы. Захар бы вообще не понимал её смысла. От теории с маньяком она отличалась лишь большей кровавостью. Перемещается убийца через зеркало. Только ему не надо как-то поособенному его открывать. Он просто может через него пройти. Заранее спрятаться в квартире, дождаться сеанса связи. Захару искренне хотелось поговорить с юристом. Ведь они обсуждали эту теорию, почти эту, предыдущей, по мнению двойника, каждый мог открыть проход в новый, мог лишь один из них. Остальное тот же самый бред. Спрятаться, маньяк. Самые поганые вот эти теории то, что под подозрением оказались все. Ночь их в глазах убивали. По мнению юриста, убийца один из них. Мол, некоторые смерти маскировал тем, будто сам их видел. Скрипка сразу предупредил Захара, что на днях его ждет допрос. Теория юриста быстро расползается, и наверняка найдется тот, кто решит его проверить. На работе снова навалилось столько дел, что хоть отпуск бери. Одному из цехов понадобилось масло, причем в таких количествах, будто они его пить собрались. Другому цеху штифты на плавильную печь. Цена каждого штифта – 20 тысяч долларов. Изготавливает их единственный в мире завод – немецкий. Естественно, что с таким заказом пришлось идти к директору. Слишком большая сумма. Тот вызвал производственников. Начались разбирательства. С какого перепугу им понадобились штифты по 20 тысяч долларов. Захар не знал, о чем они договорились. Но ему поступило совершенно идиотское по шкале тупости задание. Найти эти штифты дешевле. Несколько дней он, как тот швейк, честно исполнял приказ директора, искал эти штифты дешевле и нашел, причем в России. На Урале как раз обанкротился завод, где имелась печь с такими же штифтами. Продавали они ее за бесценок. Директор дал добро на покупку, и Захар принялся за оформление документов. Одновременно присматривался к окружению. еска убийца, который определённо должен быть рядом. Захар притащил в бюро организации доступа громадный торт, на плёо про сумасшедшую любовь, чем растрогал начальницу. Попросил скинуть фотографии и имена сотрудников. Начальница предупредила, что это не слишком законно. Тогда Захар купил ей дорогой букет цветов. Как бы не нароком вручил флешку. Начальница скинула ему фотографии с именами всех сотрудников. Женщин. А идти и выдумывать про нетрадиционную ориентацию он не решился. Ищу ему работы здесь, а такие слухи быстро залетятся по коллективу. Телефон не пережил купания. Больше он не включился. Ни через сутки, ни через двое. Купить новый проблем не составило. Татьяне так объяснил, что мобильник нырнул в кувшин как раз в тот момент, когда он скидывал видео. Возлюбленная не поверила. Договорились встретиться на уходных, сходив в парк Горького. Там намечалась выставка современного искусства. Захар довольно скептически к нему относился, попросту не понимая, но отказать Татьяне не мог. К тому же погоду на всю неделю обещали просто чудесную, солнце и температура плюс 25. Искупавшийся мобильник Захар отнес в ремонт, чтобы ему вытащили все из памяти. Спустя сутки ему позвонили и сказали, что вытащить ничего не получится. Как раз память и сгорела. Причем так, что никакое восстановление невозможно. Зато предложили починить аппарат. Цену назвали вполне вменяемую. «Оставьте телефон себе», – буркнул Захар. «В оплату за работу. Я не приду». И повесил трубку. Ему еще пару раз позвонили из мастерской, но он не отвечал. а после добавил номер в чёрный список. Вообще ни с двойниками особенных подвижек не наблюдалось. У Захара начало складываться ощущение, что только ему надо найти убийцу, а другим смерть не грозит. Двойники занимались только тем, что гадали, кто же убийца и как он совершает свои кровавые дела. Когда Захар предлагал обсудить и сравнить круг общих знакомых, те находили способ слиться. Либо обсуждали и сравнивали с такой откровенной неохотой, что пропадало всякое желание заниматься делом. А алкаш так и заявил, что теория Захара не пользуется популярностью. Теория юриста гораздо убедительнее, и большинство придерживается ее. Правда, есть группа тех, кто придерживается совершенно иных взглядов. От алкаша Захар узнал о сообществе двойников, организованном музыкантом. Он не гадал. и не предполагал, что занимается уничтожением двойников в параллельных мирах. Он предлагал путь к спасению. Согласно его теории, чтобы не быть убитым, требовалось всего лишь на время прервать связь между мирами. От чего то он решил, что Захаров слишком долго нарушает целостность реальности, от того и появился необъяснимый убийца. Если дать мирам временного становления и не уходить на связь, то он исчезнет либо переключится. либо забудет, либо умрёт. Отчего музыкант сделал такие выводы, Захар так и не понял. Но факт оставался фактом. Около 20 двиняков в голове с музыкантом перестали выходить на связь. По слухам и предположениям, сам музыкант укотился в большой мировой тур, за который должен заработать денег на всю оставшуюся жизнь. Он бы и так не выходил на связь. А убийства тем временем продолжались. Убийца чаще всего использовал один и тот же жест: показывал на зеркало, потом проводил окровавленным ножом по шее, намекая, что наблюдатель следующий. Некоторые двойники с их слов пытались его разговорить, провоцировали различными способами, безрезультатно. Убийца оставался нем, стремителен, непредсказуем и неизвестен. В четверг Захар под надуманным предлогом сумел соскользнуть с рабочего места. сказал Сергей Сергеевич, что надо пройтись по цехам, посчитать лампы. Я-ка бы ему подали заявку на обеспечение светильниками, но он не верит, что столько надо. Скорее всего, кто-то решил их вынести на продажу. Начальник одобрил такое рвение подчинённого. Естественно, что никакой заявки не было. Захар решил просто пройтись по заводу, посмотреть на рабочих. Может быть, найдёт владельца толстовки. Тем более, если у него есть шрам возле левого глаза. Захар потратил 3 часа на обход всего производства. Вглядываясь в лица чуть ли не всех рабочих, никого подозрительного не увидел. Потом встретил всех мастеров и энергетиков, каждого из которых спросил: "О, а ты то что делаешь?" Захар решил не менять версию и каждому отвечал, что считает светильники. В конце недели позвонила мама. Захар поговорил с ними минут 20. Ничего нового или существенного. Мама кайфовала на даче, ковырялась в земле, по вечерам пила с соседками чай, обсуждала политику известных личностей, смотрела женские передачи. По её словам, жила полный жизни счастливый человек, которому не надо идти утром на работу. Погулять с Татьяной в парке Горького не получилось. Её опять вызвали на работу. Снова кого-то подменить. достали. Пожалуй, возлюбленная. У меня иногда складывается впечатление, что весь отель только на мне и держится. Как же они работали до меня, спрашивается. Может, хоть вечером встретимся, предложил Захар. У меня я приготовлю что-нибудь вкусненькое. Для него это ещё то предприятие придумать, что сварить. Сходить в магазин, купить продуктов, отмыть сковороду, уже неделю валявшуюся в раковине. Приготовить при этом незаборов блюда. С оттенком тяжёлого вздохнова. Боюсь, не получится, сказала она. Я приеду уставшая, как лошадь. Наречу на тебя, обмоюсь и лягу спать. Скорее всего, кусок мне в горло не полезет. Да и секса вряд ли захочется. За рабочий день мне так поизмет мозги, что я буду желать лишь одного лечь и уснуть. Давай попробуем отложим встречу на воскресенье. Я пока не знаю, буду ли работать или нет. Надеюсь, нет. Может, тебе вообще сменить работу?» Внезапно предложил Захар. «Мы как-никак в Москве. Здесь гостиниц куча. Ты вообще работай море. Быстро найдешь другую». «Я подумаю», – укончил, – ответил Татьяна. В следующем вечером Захар, как обычно, высыпался перед ночной беседой. Его разбудил телефонный звонок. «Мне надоело», – заявила Татьяна вместо «Привет». «Что надоело?» Захар лежал на диване, смотрел в потолок и пытался с парасонью вспомнить, где накосячил. Перед глазами мелькали фрагменты сна, где мчался на красной машине по МКАДу. Тормоза отказали, он не мог остановиться, сигналил, но другие водители не спешили уступать дорогу. Каждое мгновение он ждал, что разобьется. «Нам надо жить вместе», — Татьяна сделала на собой усилие и закончила. «Или разбегаться. Мы мешаем друг другу, понимаешь?» не честно признался Захар. Тяжелый день? Участливо поинтересовался он. Может, я за тобой заеду? Сходим куда-нибудь. Ты издеваешься, да? Не хуже волчица прорычала Таня. Давай, я за тобой заеду. Захар поднялся, глянул на время. Переночуешь у меня? Ночью я тебе кое-что покажу, а потом ты решишь, будем ли мы жить вместе или нет. Что, опять? скрикнула Таня. Да как ты достал со своим покажи. Ты меня за дурочку держишь? Предупреждаю в последний раз. Моё терпение на исходе. Или мы съезжаемся, или живём по отдельности и дальше. Навсегда. Понятно? Любимая, я понимаю, что ты устала, но я тут причём? Захар подошёл к окну, нашёл взглядом припаркованную тундру. Зачем срываться на мне? Татьяна шумно выдохнула. Я не срываюсь, взбабила тон, осознав, что перегибает палку. Просто накипело. Да чёртыков уже надоело. Вы не понимаешь, что ли? Я хочу семью. Обычную, нормальную семью. Я хочу прийти после рабочего дня, лечь на плечо мужу, свернуться калачиком, спрятаться за ним от всего мира. Спрятаться за тобой. А что я имею вместо этого? Какие-то невнятные отговорки и обещания показать что-то, что-то, да я даже не пойму, что. Какую-то странную причину, почему мы не можем жить вместе. похоже, тем, что ты меня просто используешь. Может, я дура, что раньше этого не видела? Люблённая дура. Нет, ты не дура, ответил Захар. Тогда почему ты меня вводишь за нас? Всё, надоело. У тебя время до следующих выходных, либо ты находишь квартиру, и мы съезжаемся, либо она не договорила, но этого и не требовалось. Я понял, сквотнул Захар. Вот и отлично, буркнула Таня. Из динамика пиликнуло Соединение разорвано.